Человек в коричневом балахоне забрался по лесенке на заднюю переходную площадку тепловоза, прошёл в кабину. Увидев поколеченного человека, удручённо вздохнул. Восьян безразлично посмотрел на странного гостя. Захорный Алекс, как всегда в своём репертуаре. Только эти охотники позволяли себе так издеваться над людьми. Человек в коричневом балахоне хотел бы помочь, но магия не всесильная и не сможет вернуть человека к полноценной жизни. Он мог лишь прекратить мучения этого ни в чём не повинного обрегена. Он пробормотал заклинание, и сердце Вассена остановилось.